Глава 5 Немного не в порядке. «Привет, Руб», — сказал ее отец, поднимая взгляд, — вид у него был усталый. Он полулежал в гостиной в том самом кресле, где всегда отдыхал после трудного дня. Мистер Барнаби Клитторпс явно о казался тяжелым клиентом. Хитч возле бара с м е ш а л коктейль. «Хорошо съездили к стоматологу?» — спросил б р е н д а переспросила Руби. «К стоматологу? Ну, ладно. Извини, солнышко, это был дурацкий вопрос. Конечно же, когда люди ездят к стоматологу?» «Когда у них кариес», — предположила Руби. «Так у тебя кариес?» — тревожился отец. «Ложная тревога», — отмахнулась Руби. гадая, почему Хитч не просветил её насчёт поездки к стоматологу. «Хитч, конечно же, был с тобой всё время», — обеспокоенно осведомился б р а н д н у да, он от меня не отходил». Она покосилась на Хитча и одними губами произнесла «Лицемер». Хитч протянул Руби стакан лимонада и, проходя мимо неё, прошептал «Просто чтоб ты не расслаблялась, детка». «Будь настороже, и останешься в живых». «Какой милый совет! Обязательно напишу его на открытке в честь его дня рождения!» Прошипела Руби, метнув на него убийственный взгляд. б р е н д Редфорд посмотрел на часы. «Как ты думаешь, ужин готов?» «Надеюсь», — отозвалась Руби. «Я умираю с голода». «Ты что, не обедала?» б р е н д опять в стревожился. «А, конечно, обедала, но в последнее время я все время хочу есть. Наверное, это из-за выздоровления. Организму нужно вдвое больше питания». Вит у б р е н т а Редфорда все еще была беспокойной. «Я поговорю об этом с твоей матерью. Нельзя, чтобы выздоровление моей дочери замедлилось», произнес он Еруша Руби волосы. Она едва удержалась, чтобы не зарычать на него. Она терпеть не могла, когда ей ерошат волосы, но вид у отца был настолько измотанный, что она решила не ругаться с ним. «Что еще сегодня было?» — спросил он. «Врач сказала, что я наконец-то могу снять с руки этот комок гипса», — ответила Руби, указывая на свою руку. «Отличная новость, солнышко». «Я хочу сделать это поскорее», — продолжила Руби. «Лучше всего завтра». «Ты понимаешь, о чем я?» «Алая пагода». «Совершенно верно». Ты хочешь хорошо выглядеть на завтрашнем благотворительном вечере в кинотеатре. Ну точно, пап. Хорошо выглядеть — это цель всей моей жизни. Послушай, я свяжусь с доктором Шеффердом. Наверняка он сможет внести тебя в список на прием. Кто-нибудь из его ассистентов это сделает. Я не хочу, чтобы какой-нибудь левый тип пилил руку моей руб. Он снова в з ъ и р о ш и л ей волосы и взялся за телефон. «Алло, Фрэнк, это б р е н д «Хорошо, спасибо. А ты? А у л и с А дети? А твои родители как? А сестра Бетти?» М -м? «Рад слышать. Слушай, такое дело. Руби нужно срочно снять гипс, и я подумал, не сможешь ли ты принять ее завтра, чтобы кто-нибудь из твоих лучших ребят этим занялся?» «Отлично, Фрэнк. Спасибо. Буду ждать твоего звонка». Он повесил трубку. Похоже, ты будешь готова к завтрашнему вечернему показу. Туда явятся все респектабельные жители Тфинфорда. И ты же понимаешь, что мы, Редфорды, должны смотреться на миллион долларов. Рубия действительно это понимала. Ее родители были милыми, более чем милыми. Они были очень-очень дружелюбными, общительными, уважаемыми и популярными людьми. Взять, например, благотворительный вечер в Алой Пагоде... Мистер и миссис Редфорд были в самом верху списка приглашенных. Если бы они не смогли прийти в назначенный день, вполне возможно, что дату вечеринки перенесли бы, дабы уложиться в их расписание общественных мероприятий. Они были веселыми и влиятельными людьми и всегда вносили щ е д р ы е п о ж е р т в о в а н и я Их дочь Руби тоже была популярна, но на совершенно иной лад и по совершенно иным причинам. Например, дружелюбие она понимала абсолютно по-своему. Нет, она не была г р у б и я н к о или обманщицей... но при этом не считала необходимым завоевывать чью-либо симпатию ради самой симпатии. У нее не было мотивации стать популярной, возможно, именно потому, что она уже была популярна неким чудесным образом. «Спасибо, пап», — произнесла Руби, направляясь к лестнице. «Нет проблем», — ответил б р е н д «Скоро твоя рука освободит из оков гипса, и ты снова сможешь играть в пинг-понг со своими приятелями». б р е н д Редфорд... Не знал, что Руби без того играла в пинг-понг с приятелями и делала массу прочих вещей, которые делала всегда. Она не собиралась допустить, чтобы сломанная рука влияла на ее образ жизни и не боялась незначительной боли. Руби подняла свою комнату, тщательно закрыла за собой дверь и отодвинула деревянную рейку в верном косяке, за которой скрывалась потайная ниша, где хранился желтый блокнот. Такой же... как 624 других, спрятанных под половицей. Ни одной живой душе не было позволено прочитать ни слова из того, что было записано в этих блокнотах. В них Руби фиксировала все интересные происшествия, равно как и те, которые когда-нибудь могли стать интересными. Ее правило 16 гласило, «Даже повседневность может рассказать о многом». Кроме того, было еще правило 34. Никто не знает, когда что-нибудь может пригодиться. В том числе сведения, кажущиеся бесполезными. Взяв ручку, Руби записала. Что за испытание, которое мне предстоит пройти? Как бы это узнать? Нужно подготовиться. О чем именно говорили Элбе х и ч Что-то изъято или, возможно, украдено из захраняемого места? Элбэ выглядела устало и обеспокоенной. Почему? Руби не знала ответов ни на один из этих вопросов, но была уверена в одном, ей нужно попытаться найти ответы. Она ни за что не собирала смириться ь с этим временным отстранением. Позже за ужином Руби слушала, как ее родители обсуждают предполагаемую реставрацию а л о й Пагоды. Завтрашняя вечеринка должна была помочь в этом вопросе. К ней была приурочена... Элитная лотерея и некоторые призы были весьма впечатляющими. Сабина, например, искренне намеревалась выиграть фотосессию от Ады б о р л а н д а д а б о р л а н д была всемирно известным фотографом и в качестве одного из призов предложила удостоить победителя или его близких фотографиями своей работы. К сегодняшнему дню Сабина купила 52 лотерейных билета. Помимо этого, Сабина взялась нанять известную твинфорскую д скульпторшу Луизу Паркер для создания произведения искусства, которое будет установлено в японском садике перед кинотеатром по завершении реставрации. Между участниками комитета полыхали жаркие споры о том, кого должна изображать эта скульптура. Они никак не могли прийти к согласию, однако большинство считало, что это должен быть либо человек, внесший самую большую сумму денег в фонд кинотеатра, либо кто-то, пользующийся большим влиянием в твинфорском д обществе. Однако все надеялись, что результат будет более п р и в л е к а т е л ь н ы й чем статуя мэра Абрахамса с недавних пор, мрачно взирающая вниз с фронтона небоскреба жаворонок и до полусмерти, пугающая всех, кто ее видел. «Это должна быть статуя кого-то, кто выступал в театре в дни его расцвета», — заявила Сабина. «А как насчет звезды того фильма, который показали там впервые после того, как он стал кинотеатром, предложил б р е н д «О, -о, -о, о произнесла Сабина, и глаза ее засияли, как будто ей в голову пришла отличная идея. «А как насчет человека, чей фильм был снят в алой пагоде, а затем показан там же?» «Ты имеешь в виду... эту?» — уточнил Брэнд. «Да, как там ее звали?» — согласилась Сабина. М -м «Да, кинозвезда, которую ч е с т в о в а л и в этом году», — сказал Брэнд, — оба посмотрели на Руби. «Марго б а р д о м сообщила Руби. Она начала карьеру в Алой Пагоде в качестве помощницы парикмахера и гримера, однако ее заметили и сделали дублершей актрисы, которая исполняла главную роль в фильме «Кот, поймавший канарейку». Этот фильм стал ее дебютом, а продюсером и режиссером был Джордж Кацель, который впоследствии женился на б а р д о м Фильм снимали в Алой Пагоде и ее окрестностях, а в 1952 году там же с о с т о я л а с ь его премьера. «Руби, ты просто ходячая энциклопедия, точнее сидячая», произнесла ее мать, хлопая в ладоши. «Я читала брошюру, выпущенную к кинофестивалю», пояснила Руби. «Надеюсь только, что мы соберем достаточно денег, чтобы спасти это прекрасное з д а н и е вздохнул б р е н д «Вы можете вообразить себе Твинфорд без Алой Пагоды?» «А я уверена, что снести эту старую руину бульдозером было бы не такой уж плохой идеей», — проворчала миссис Дигби, входя в комнату с большой супницей в руках. «О, миссис Дигби!» — воскликнула Сабина. «Вы, конечно же, совсем не то имели в виду». «Когда все детство живешь в прогнившей, разваливающейся на глазах старой хижине во время Великой Депрессии, то, уверяю, начинаешь ценить чистое и незаплесневевшее жилье». Сабина потеряла дар речи. «Вот что я скажу», — продолжила миссис Дигби ставить тяжелую посудину на стол. «Вы не заставите меня даже ступить на пару к а л ы пагоды. Нет, нет, спасибо за предложение». «Почему?» — спросила Сабина. «Из-за мира духов». «Вот почему», — ответила миссис Дигби, складывая руки на груди. «Вы шутите, миссис Дэ?» «Разве вы верите во все эти старые байки о привидениях, и з у м и л с я Брэнд?» «Называйте это как хотите, но не ждите, что я туда пойду!» «Но вы же любите эти старые фильмы», — вмешалась Руби. «Только подумайте, у вас даже есть шанс встретиться с кем-нибудь из ваших кинокумиров». «Я не буду рисковать даже ради этого», — заявила миссис Дигби, «а то не ровен час вместо этого встречусь с чем-нибудь потусторонним». «Вы смеетесь?» — спросила Руби. — Вы что, правда во всё это в е р и т ь Верю абсолютно и полностью, — ответила миссис Дигби. — Если вы меня туда потащите, я буду кричать и отбиваться. — И вас не заинтересует даже бесплатный билет на завтрашний показ костюмов? — осведомилась а б и н а Не заинтересует ни за что, — отрезала миссис Дигби. — Так кого нам пригласить на этот показ? — спросила Сабина. — Пригласи э л е н Лимон. с о в е т о в а л б р а н д х о р о ш а я идея», — кивнула миссис Дигби. «Она до смерти испугается, увидев нежить». В этот момент зазвонил телефон. Руби вышла из-за стола и сняла трубку. «Привет, Кленс», — произнесла она. Кленси часто звонил во время ужина. Похоже, он никак не мог усвоить, что не все едят в то же самое время, что и его семейство. о э как ты узнал, что это я?» — спросил Кленси. «Потому что мы как раз сидим за ужином, а ты часто звонишь, когда мы едим», — ответила р у б и Я просто п р и к и н у л вероятность. На первом месте оказались ты и миссис Лимон. Вот как? Да. Э -э Хочешь, я повешу трубку? Не сейчас. Ведь ты уже вмешался в мой пищеварительный процесс. Ну, ладно. Так что ты звонишь? Я гадал. Ты получил мою записку? Какую записку? — Которую я оставил на дереве. — И что там было сказано? — Позвони мне немедленно. — Ну так понятно же, что я её не получила. — Я так и подумал. — И зачем тебе нужно было, чтобы я позвонила? — Узнать, не можем ли мы встретиться. Ничего важного, просто так. — Тогда почему ты не оставил мне сообщение на автоответчике? — Не знаю. Он помолчал. «Сила привычки?» «Робби! Солнышко!» — окликнула ее мать. «Ты не могла бы положить трубку и вернуться за стол? Очень жаль, когда семейный ужин прерывается из-за телефона. Это плохо влияет на пищеварение!» Слышал Клэнс. «Ты и моей маме мешаешь усваивать пищу?» «Передай мои извинения!» — отозвался Клэнси. «Может, придешь и передашь сам?» «Нет, я лучше подожду на дереве. Слушай, может, встретимся минут через двадцать на Амстергрин?» «Мне нужно пройтись, размять ноги и поговорить с кем-нибудь». «Я думал, твои родители не отпускают тебя одну», — заметил Клэнси. «Я возьму бага», — ответил Руби. «Знаешь, как говорят? Если рядом с тобой хаски, то ты не один». «И кто так говорит?» — пробормотал Клэнси, кладя телефонную трубку. Руби снова сел а з а с т о л «Что у тебя на лице?» — спросила ее мать, внимательно глядя на дочку и не донеся ложку до рта. «Синяк?» «Наверное, грязь!» — ответила Руби. «Я, кажется, забыла принять душ!» Но Сабина, протянув руку, потерла щеку Руби. «Ой!» — вскрикнула та. «Это не грязь!» — постановила Сабина. «У тебя, наверное, анемия. У людей, страдающих анемией, легко появляются синяки». а а н е м и и страдают те, кто подвергся стрессу. — Ладно, ладно. Обещаю, я не буду страдать анемией, если ты прекратишь трогать мое лицо, — проворчала Руби. — Тебе нужна полезная для здоровья диета. Э, много... Как это называется? Бренд? — Железо, — ответила Руби вместо отца. — Я закажу побольше, — заявила Сабина, откладывая салфетку и выходя из-за стола. Завтра в Алой Пагоде показ костюмов. И я не хочу, чтобы ты выглядела как один из экспонатов.